Голова 970-я. Девять планет, девять дао. После слияния с планетой можно перейти с великой завершенности бессмерти на стадию планеты. Каждая секта владела своей методикой перехода, что имело определённые преимущества и недостатки, но сам процесс в большинстве своём везде проходил одинаково. Обычно слияние с обычной духовной планетой не занимает много времени. Шанс непредвиденных осложнений в этом случае тоже довольно низкий, Переход на новую ступень культивации с бессмертной планетой требует больше времени. В этом случае обычно стараются найти уединённое место, где тебя никто не побеспокоит. С другой стороны, слияние души с бессмертной планетой гораздо проще, чем с особой планетой, из-за возрастающей сложности и повышенных рисков. Для такого типа планет нужно соответствовать определённым требованиям не только в культивации, но и в силе души. Чем сильнее божественная душа, тем выше шанс на успех. Сам процесс тоже отличается от слияния с бессмертными духовными планетами. Для начала практик должна объединиться с особой планетой, став в каком-то смысле эмбрионом. Во время слияния практик медленно вбирает естественный закон до полной интеграции с планетой, после чего происходит прорыв на новую стадию культивации. В любой момент что-то может пойти не по плану, хотя церемония проводилась на кладбище звёзд, поэтому опасность была минимальной. К примеру, толстячок, девушка в маске и другие практики внутри планеты сейчас как раз и пытались соединиться с этими законами. Что до методов слияния с дао-планетой, никто не знал, как это делается, ибо за всю историю только одному практику удалось соединиться с такой планетой. Это произошло много лет назад, поэтому уже почти не осталось тех, кто помнил те давние события. Иван было не особо понимал, что ему следует делать, дабы совершить прорыв в культивации. Стоило девятицветной сфере расставить у него волпу, как он сразу всё понял. У него в голове не появился набор чётких конструкций, а лишь смутное ощущение. Для прорыва культивации от него требуется лишь следовать этому чувству и шаг за шагом постигать естественные законы Дао планеты. Вверх. Ван Боуло закрыл глаза и сразу почувствовал силу естественных законов Дао планеты внутри себя. Порядно до огромной толпой на площади, Ван медленно открыл глаза. Они сияли просветлением. Наконец он сделал шаг вверх. Первый шаг В это же секунду под его ногой возникла иллюзия красной планеты, её как будто окунули в свежую кровь. Даже с большого расстояния она напоминала не планету, а алую сферу. От неё исходила плотная кровавая аура. Если присмотреться, то можно увидеть окружающую красное гало, которое постепенно расширялось. "Первая планета дал алой крови", прошептал Иван Боле, когда от него повеяло кровавым Ц. Это была одна из древних планет. Скрытый в ней естественный закон, базирующийся на крови, буквально источил неописуемое зло. Стоило ему это сказать, как Ван Буэлло в окружении Алого Сияния полностью постиг этот естественный закон, а он отпечатался на его разуме, душе, отчего в нём появилась кровь даже несмотря на то, что это был клон. Аура и сила культивации в этот же миг выплеснулись наружу. Вторая планета... Да, у оранжевой музыки! Из глаз Ван Буэлло стал бить свет другого цвета, Вот уже секунду он сделал второй шаг к небу. Под его ногой появилась ярко-оранжевая сфера, вместе с ослепительным светом из его тела полилась мелодия, которую не зазорно было сыграть в сортогах самих небес жителей. Она зазвучала в пустоте, на небе, земле и в головах всего живого, как будто это был глас неба и земли, шёпот всего сущего. Таким был второй естественный закон Дао музыки. К халому присоединилось оранжевое гало. Аура и сила культивации Ван Буэлэ вновь выплеснулись наружу, породив поразительные эманации в небе. Теперь его аура ощущилась несколько раз сильней. Это был далеко не конец. После всплеска культивации Ван Буэлэ сделал ещё два шага к небу. Третья планета – да у Желтого Пламени. Четвёртая планета – да у Зелёной Флоры. Силуэт в небе поднимался всё выше. После каждого шага под его ногами появлялась планета. Одно окружило жёлтое свечение, другое зелёное, растущее вокруг него энергия повлияла на небесный свод. Эманации в пространстве были в 10 раз сильнее прежних. В жёлтом сиянии вспыхнуло пламя, способное сжечь весь мир, а в зелёном начали мерцать иллюзии цветов, отчего стало казаться, будто Ван Боле парил не в небе, а стоял над цветущим лугом. Пока люди внизу пытались справиться с озамянием, Ван Боле сделал ещё 3 шага, поднявшись до самых звёзд. После каждого шага под его ногами появлялась планета. Пятая планета — Дао Голубых Облаков. Шестая — Дао Синего Ветра. Седьмая — Дао Пурпурного Пожирания. Дао Облаков Изменчиво, оно повелевает магии иллюзий и благотворно влияет на туманное тело. С появлением этого Дао Ван Буэллы почувствовал, будто бы сам затуманился. Теперь он постиг саму суть Туманов и Облаков, и он не мог бы уничтожить. К тлиннему можно не бояться, практика в чи и планета обладают дао облаков. Если он назовёт себя королём, то никто из них не посмеет назваться императором. Дао ветры ещё более несязаемые и быстрые. С его появлением вокруг Иван было назвало ураганный ветер, его чудовищная скорость была красноречивее любых описаний. В то же время соединение с дао облаков могло принести по-настоящему пугающие результаты. И наконец дао пурпурного пожирания Вся межнебома землёй, всё в бескрайнем звёздном небе может быть пожрано. Нет ничего поистине неразрушимого с пришествием эта вода, и люди внизу почувствовали, будто Ван Пуоле превратился в водоворот, способный затянуть в себя всё на свете. Ван Пуоле не трудно было представить, что вместе с поглощающим семечком Дао пожрания способно сотрясти небо и всколохнуть землю. Как после такого он не мог не задуматься о самом поглощающем семечке, неужто раньше оно было Дао планетой? Правда, сейчас было не самое удачное время для подобных размышлений. Ван Боулы отогнал непрошенные мысли и сосредоточился. Пол и его халата громко хлопали на ветру. До визита на кладбище звёзд его боевая сила была в десятки раз ниже. Причём его могущество продолжило расти. Сейчас он находился высоко в небе в компании мириад огней. Озаряемый их светом, он сделал восьмой шаг. Восьмая планета до да, у белого света! Появление восьмой планеты сопровождало рокот и ослепительный белый свет. Её сияние было самым ярким, ибо она воплощила собой Дао Света. Небесный свод залил белый свет, а Ван Буэлэ стал выглядеть ещё величественней. Он был похож на настоящего небожителя, который сделал девятый шаг навстречу небу. Девятая планета – Дао Чёрной Смерти. Могло показаться, будто Дао Смерти было схоже с путём тёмной секты. А вот то ли когда давно погибшая стекта символизировала реинкарнацию, а это дао смерть. Стоило ему появиться, как Иван Болос вздросло. Его глаза почернели, а тело повило эманациями ци смерти. Культивица этим временем вновь рванула вверх, на что небо и земля отозвались оглушительным рокотом. На краю неба Ван Боле поднял голову, его глаза светились просветлением. В будущем каждый из девяти естественных законов станет даосской магией. которая будет принадлежать только мне, глядя вниз, прошептал Ван Боле. Наконец он снова поднял голову и долгое время не сводил глаз с неба. У людей внизу перехватило дыхание, когда Ван Боле в девятицветном сиянии подрог от планет сделал десятый шаг. Десятый шаг, дабы вознестись на небо. С этим шагом девять планет задрожали и тоже взмыли вверх, став одна за другой сливаться с телом Ван Боле. Там они соединились в девятицветную дао-планету, Девять разноцветных ореолов оставили у него на лбу, отмечено в виде девяти колец. Его культивация полностью вырвалась наружу. Окружающая энергия достигла немыслимого уровня, а потом раздался треск, как будто разбилось стекло. Культивация Ван Боле совершила прорыв на стадию планеты. Мир перед его глазами изменился: небо, земля, ветра, облака, мириады живых существ. Всё прояснилось. Как будто кто-то снял заслонявший его глаза покров. позволив увидеть истинную суть вещей. Глядя на мир, Ван Буэлэ наконец понял, что за уникальный магический закон родился в его Дао-планете. «Какой могучий магический закон!» С этой мыслью Ван Буэлэ поднял правую руку и схватил появившееся из ниоткуда облако. Прямо на глазах оно превратилось в бумагу, Дао-планета, рождённая с одобрения всемогущих экспертов, Дао-планета, получившая благословение Парагона из-за пределья, Могла ли такая планета получить бумагу в качестве уникального магического закона? Глядя на то, как бумага превратилась обратно в облако благодаря одной лишь силе мысли, Ван Буэлэ улыбнулся. С небывало ярким блеском в глазах он заговорил настолько тихо, что эти слова больше никто не услышал. «Способ запечатлеть мириады Дао-Вселенной. С благословением Дао-Планеты, даже единственный закон Дао-Планеты может быть мной запечатлён. Если мне удастся сделать это...» то их будет практически невозможно отличить